Тридцать вторая. Хотелось бы попутно сделать несколько самых кратких замечаний относительно сленга и сквернословия. Вот ряд жаргонных слов, помимо самых известных, которые сегодня употребляются в Лондоне. Трюкач — живущий подаянием уличный артист любого жанра. Скулежник — откровенный проситель милостыни. Козырной — Помогающий собирать деньги напарник. Панамарь – уличный певец. Топотун – уличный танцор. Мордолов – уличный фотограф. Лучник – сторож оставленных автомобилей. Гик – мнимый покупатель, сообщник, продающего всякую ерунду разносчика. Джека дешевки. Шила – сыщик-следователь. Толстопятый, полицейский. Надувала, цыган. Торба, бродяга. Джуди, женщина. Краб, денежное подаяние. Фанка, лаванда, либо иное ароматическое средство в пакетике. Бухальня, пивная, кабак. Брехня, лицензия уличного лоточника. Кип всякое место для сна либо ночлежка коптильня лондон торчок он же волдырь временный приют для бродяг тут уж полкроны два с половиной шлинга Динер, он же бычок шилинг черешок шестепенцевик полшилинга пустяшки мелкие монеты медики барабан походный жестяной котелок, кочерышки суп, трещотка, вож, голяк, табак из окурков, колышек либо пруд, воровской лом, отмычка, поскребыш, сейф, шипелка, воровская ацетиленовая паяльная лампа, горланить, глотать, пить, сбить, украсть, «шкиперить», «спать под открытым небом». Почти половина этих слов найдется в больших словарях. Здесь интересно угадать происхождение, хотя кое-что, скажем, «тутыш» или «фанка», необъяснимо. «Динер», вероятно, от римско-библейского «динария». «Лучник» и соответственный глагол «лучить». То ли от внимательно светящего луча, то ли от старинного «лучник», «стрелок из лука». Хотя это очевидный пример проявления нового слова, так как лучник — сторож машин, вряд ли старше самого автомобиля. Любопытное словечко — гик. Очевидно, в некой связи с лошадью, понукаемой гиком, гиканьем. Происхождение скривера загадочно. По логике должно бы восходить к латинскому скрибо, царапать грифелем, писать. Однако ничего подобного в английском языке за последние полтораста лет не появлялось, Нельзя предположить и прямого заимствования от французов, у которых вообще нет ремесла скриверов. Джуди и горланить характерно для чисто ист-эннского жаргона. К западу от Тауэр-Бридж этих слов не услышишь. Коптильни называют Лондон только бродяги. Кип пришло из Дании, вытеснив прежнее, ныне совершенно устаревшее «дрых». Речи жаргон лондонцев очень быстро обновляются. описанный Диккенсом и Сёртисом старый лондонский диалект, с типичной, например, заменой «уэ» на «вэ», а «вэ» на «уэ», исчез бесследно. Акцент Кокни, сложившийся, насколько известно, в сороковые годы прошлого века, впервые литературно зафиксирован книгой американца Германа Мелвила «Белый бушлат», тоже уже переменился. Сегодня мало кто скажет «райс» вместо «рейс» или «ноус» вместо «нос». Что еще прочно держалось 20 лет назад? Наряду с произношением меняется сам жаргон. В начале века Лондон буквально помешался на рифмующем жаргоне. Все переименовывалось стихотворными созвучиями. Нога звучала, как скрипучая дуга, красотка, как под ветром лодка и так далее. Прием был столь распространен, что попал даже на страницы романов. Теперь же увлечение почти забыто. Возможно, и все приведенные мною жаргонные слова лет через двадцать исчезнут. Ругательства также меняются, во всяком случае следуют моде. Например, пару десятилетий назад разговору лондонского рабочего Люда постоянно сопутствовал эпитет «дранный». Но хотя литераторы по-прежнему характеризуют им сугубо пролетарскую лексику, пролетарии его давно оставили. Дранный сегодня у лондонцев, в отличие от уроженцев Шотландии или Ирландии, потребляется лишь людьми более-менее культурными. Слово явно продвинулось по социальной лестнице. Вместо него ходячим, всюду прицепляемым определением стал «йой». Несомненно, «йой» со временем поднимется, проникнет в светские салоны, а в массах заменится чем-то другим. Вообще механика сквернословия, особенно английского, полна загадок. По глубинной природе брань иррациональна, подобно магии собственно это же и есть род заклинаний вместе с тем очевидный парадокс бронясь желая потрясти и уязвить мы произносим вслух нечто запретное обычно из области сексуальных функций однако прочно утвердившись как бранное выражение почему-то теряет смысл благодаря которому сделалось бранным слово стало ругательным из-за определенного значения но именно это значение оно утратило из-за того что стало руганью тот же эпитет Явный. В прямом смысле он практически не используется, и хотя поминутно слетает с языка лондонцев, просто брюнчит добавочным абсолютно пустым звуком, подобно быстро потерявшему подлинное содержание пидору, подобно аналогичным случаям французской бранной лексики, если, допустим, вспомнить весьма бессмысленно употребляемый глагол «футр» или мелькающие в речах парижан словечко «богр», об исходном значении которого большинство говорящих понятия не имеют? Видимо, это правило. Признанные бранью слова обретают некий магический характер и в своем новом, особом статусе уже не годятся для выражения обыденного смысла. Слова оскорбления, похоже, повинуются тому же парадоксу, что бранные. Желание обидеть должно бы, кажется, найти определение чего-то гнусного, однако в жизни степень оскорбительности слова маловато связана с реальным содержанием. Например, жесточайшим оскорблением у лондонцев служит отродье незаконное, хотя значение «внебрачное дитя» вообще едва ли оскорбительно. Худшее оскорбление для женщин и в Лондоне, и в Париже – корова, что скорее могло бы звучать комплиментом, ведь корова – одно из самых симпатичных животных. Очевидно, оскорбительным слово становится лишь потому, что его таким назначают и воспринимают независимо от лексической основы значение слов в особенности бранных это всегда лишь выбор общественного мнения очень любопытно наблюдать как меняется тональность выражения при его переходе через границу в англии вы спокойно и без возражений печатаете жм плевал я во франции только жем ф и троеточия или еще пример наш барншут искаженное индийское бахиншу на хиндустане во французской не совсем точной транскрипции, «Бахин — сестра», ашу половой член». Назвать кого-то «Бахин-Шу» значит провокационно сообщить, что вы в самых интимных отношениях с его сестрой. Произносимое как «Барншут» слово было принесено британскими солдатами в Англию, где совершенно потеряло исходный смысл. «В Индии нецензурное грубое оскорбление, а в Англии мягкое подтрунивание». Мне даже довелось увидеть это слово в школьном учебнике, где комментатор пьесы Аристофана предложил его для толкования торобарщины, произносимой персидским послом. Думаю, комментатор, скорее всего, знал о подлинном значении бахиншу. Но так как слово было иностранным и потерявшим магическо-бранное качество, он счел его вполне печатным. Заметным свойством грубых лондонских слов является также то, что их не употребляют в женском обществе. У парижан иначе. Парижский работяга, может быть, и признает правила не выражаться при дамах, но соблюдает установку не слишком рьяно. Да и сами парижанки изъясняются весьма вольно. В этом пункте лондонцы более вежливы или, если угодно, педантичны. Таковы несколько моих довольно случайных заметок. Жаль, что специалисты не ведут ежегодных учетных книг лондонского сленга и сквернословия с фиксацией всех изменений. Это могло бы пролить свет на формирование, развитие и отмирание живой лексики.